Глава 61. Коробка игрушек. Главная площадь Божьего Царства превратилась в настоящий военный полигон. То и дело кругом гремели взрывы и раздавался оглушительный рев. Повсюду мелькали вспышки магических атак. Летали копья и сверкали мечи, запущенные ненароком куда-то в сторону. От такой ужасной тренировки и без того полуразрушенной кафе Целхсея, с заваленной осколками битой посуды и обломками деревянной мебели, разносилось еще больше. «Остановитесь хоть на секунду!» – надрывно закричал Сей, чуть ли не на коленях, моля его сделать перерыв. От одного взгляда на его искаженное муками лицо, мне становилось его искренне жаль. Вот только не имело значения, сколько он рыдал. Сей не прекращал тренировку. Только я об этом подумала, как… «Ладно, на сегодня хватит». Прошло два часа с начала обучения. Сей решил остановиться, когда Божье Царство уже озарило Алое Марьево Заката. Чего? Он правда собрался закончить? Обычно он не прекращал до тех пор, пока Бог не падал это изнеможения. И даже если последнюю умолял его о пощаде, Сейю это ни капли не трогало. Вот почему его поступок показался мне странным. Честно говоря, мне показалось, что его тренировка завершилась слишком рано. Но позже я заметила, что сражавшиеся с ним боги побледнели от истощения. Бог копья воткнул свое копье в землю и медленно сполз вниз, мучительно хрипя. А у Фрала, богини ветра, на глазах выступили слезы. «О, да что вообще может моя магия ветра? Мне никак не избавиться от этих треклятых предсказаний». «Госпожа Фрала, ладно вам, не волнуйтесь. У вас нет изначальной божественной силы, ведь вы не получили запрос». И я попыталась ее утешить, но она продолжала заливаться плачем. Даже так? Самая крутая богиня Фрала рыдала, как маленькая девочка. Тем временем. а было весело. Что ж, тогда я пошла домой. Довольно воскликнула Валькирия, после чего развернулась и зашагала прочь. За исключением Валькирии, у остальных богов на утомленных лицах застыла глубокая печаль. Пока я пораженно глядывала разрушенную площадь Божьего Царства, Сей уже шел к сетильщу Вот блин, если не потороплюсь, до да завтра с ним точно не поговорю. В последнее время Сэя ночью словно исчезает. Я тут же кинулась за Сэей. Подожди, сейя куда ты так спешишь? Тренироваться я могу только в течение дня, а ночью? Ночью? У меня другие дела. Другие дела? Это какие ещё? Эй, так чем ты занимаешься ночью, а? «Слишком шумно. Раздражаешь. Раз я не говорил тебе играть!» На секунду остановившись, Сэйя топнул ногой по земле, после чего наружу медленно что-то поднялось. «Чего?» Передо мной лежала большая деревянная коробка. Заглянув внутрь, я увидел японскую киндаму, кубики, конструктор, мячики для жонглирования и мыльные пузыри. Примечание переводчика. Киндама. Бильбуке. Классическая японская игрушка. напоминает молоток с привязанным к нему шариком, где вместо голубьющих плоскостей на конце ручки располагаются чашки, а на верхушке заострённый шип. Игра заключается в лове шарика на чаши и шип в разных последовательностях. Ручка похожа на молоточек, называется Кен. А шар – Тама. Большая чашка – Озара. Средняя – Казара. Маленькая на конце – Чузара. Киндама способствует успокоению, тренирует ловкость и координацию. Я сделал для тебя коробку игрушек. Поиграйся пока с этим. Я тебя что, ребенок? Кроме того, что за старинное барахло? Я ведь не младенец ранее Васева. Что это за хрень? Хватит надо мной издеваться. Сейл уставился на меня и пробормотал. Режим Берсерка, вторая фаза. Чего? Нет уж. Это не может быть, да? Он же не собирается меня ударить в состояние берсерка?» «Конечно, боги бессмертны, но что если после сильного удара с моим мозгом что-то случится, и я сойду с ума?» От испуга я тут же прикрыла голову руками, но удара не последовало. Через несколько секунд я осмелилась открыть глаза и поняла, что Сей давно пропал. «Снова исчез? Да что не так с этим парнем?» Расстроившись, я с сдосадо пнула коробку с игрушками. От удара кубики и остальная мелочь вывалились наружу, а так как Целсей был на меня зол, и я просто не могла оставить всё это на площади. «Эй, это не твоя песочница, чтобы раскидывать тут свои кубики!» «Это не мои кубики!» Почищая обломки своего кафе, Целсей явно дошёл до ручки. Тем не менее, не только он был в бешенстве, я тоже сильно расстроилась. Поэтому мы с ненавистью вставились друг на друга. «Пожалуйста, давайте успокоимся и вместе наведем здесь порядок. Хорошо?» Кирика подняла разбросанные кубики и передала их мне, а потом взяла в руки метлу и начала сметать весь мусор в одну кучку. После ее слов Целсей встряхнулся и взял себя в руки. «Кирика, ты действительно очень хорошая девочка!» Подошедшая Ария согласно кивнула. «Точно!» «Такая ангельская машина-убийца!» Прондительный взгляд Селсей вернулся ко мне. «Алиста, ты могла бы у неё поучиться?» «Просто захлопнись, идёт!» Раздраженно буркнула я в ответ. Его слова окончательно вывели меня из себя. Я перестала помогать ему прибираться и взяла в руки киндаму. Сначала я играла лишь, чтобы убить время, а потом... оку Ох! Вот как!» «Невероятно, это на самом деле весело». Итак, я увлеклась игрой с киндамой. С головой погрузившись в коробку игрушек, я не заметила, что день давно кончился. Оглянувшись, я увидела, что столы снова стояли на местах, а кафе Целсей пришло в полный порядок. Кирика подошла ближе и окликнула меня. «Мисс Листа! А, Кири! Хочешь поиграть в японскую киндаму? Это правда весело!» Я улыбнулась. Но тон Кирика оставался серьёзным. «Простите, я хотела спросить, можно сегодня поспать вместе с вами?» «Конечно, что за вопрос?» «Ой, Киря, ты правда собираешься спать?» «В конце концов, она же машина, поэтому не нуждается ни в пище, ни во сне». Её слова меня озадачили, и я почувствовал тревогу. «Видите ли, честно говоря, мистер Сэй поговорил со мной». и сказал, что пока мы путешествуем вместе, я должна спать с мисс Листой как можно дольше. – А? Почему? – Я тоже об этом спросила. Мистер Сэй ответил, что проклятие-церемоник может вернуться. Он еще беспокоится о проклятии? Стойте, но с того момента, как его сняли, прошло уже много времени, разве нет? И я думала, что освободилась от этого кошмара. поэтому почти о нем не вспоминала. Уверена, он заботится о мисс Листе. Сомневаюсь, скорее всего, он сказал Кире приглядывать за мной, чтобы я не создавала новых проблем. Какой бы ни была причина, я рада, что буду спать с мисс Листой. Серьезно? Отлично, тогда прямо сейчас и пойдем. Мы с Кирика зашли в комнату, выделенную Целсеем, но для сна было слишком рано. Поэтому я достала несколько вещиц из коробки с игрушками, и мы начали играть, строя домики из кубиков и мячиков. Признаться, когда сей дал мне коробку игрушек, я разозлилась. Но наблюдая за тем, как радостно Кирика делает замки, я улыбнулась. В конце концов у неё получилось хоть немного отвлечься от того ужаса, пережитого ей на фуллване. «О, так эти игрушки принадлежали мистеру сейя? Кирика вдруг кивнула, разглядывая кубики. «Чего? Правда? Вот, посмотрите сюда!» В самом низу одной из граней большого кубика было вырезано два слова. «Рюджин Сэя». «Ничего себе! На других игрушках тоже его имя!» «Киндама, мячики. Если приглядеться, везде было вырезано его имя». «Ого! всё подписано! Наверное, он написал на них свое имя». Чтобы убедиться, что ничего не потеряется. Мистер Сэя очень внимательный. Э, знаешь, всё равно это выглядит странно. В начальной школе он уже должен был вырасти из таких вещей. Но мистер Сэя так бы и сделал. Рассмеялась Кирика. Хм, у него нашлось время, чтобы подписать каждую игрушку. Обычно он говорил, что всё кроме тренировок – пустая трата времени. Одна я не вижу здесь ни капли смысла. Давай лучше устремнем. Не в силах отделаться от странности этой ситуации, я легла рядом с кирика и медленно закрыла глаза. Второй день. Полдень. Сегодня на площади без остановок продолжалась массовая тренировка Сэй с богами. Выудив из коробки игрушек мыльные пузыри, я наблюдала за напряженной практикой с Сэй и пускала в отдых полупрозрачные шарики. Как и вчера, Сэй безжалостно унижал божеств. Вот только на сей раз у него из рук вылетали яростные порывы ветра в перемешку с белыми розчерками молний. Похоже, его обучение прогрессировало с отличной скоростью. Я повернула голову и спросила у Ари пьющей за столиком, чай. «Слушай, Ария, ты не видела сей прошлой ночью?» «Нет, не видела». «Блин, чем он только занимается по ночам». Сложив губы трубочкой, я аккуратно выдохнула воздух. В небо поднялась вереница радужных пузырей. «Листа, что ты делаешь?» «О, это мыльные пузыри. Ария, хочешь тоже попробовать?» «Нет, спасибо. Может, перестанешь так сильно беспокоить Сосея?» «Уверена, он просто делает всё возможное для победы над владыкой демонов». «Получается, мне его лучше не донимать? Это ты имеешь в виду?» Но я правда не понимаю, что происходит. Он снова что-то скрывает. Сражение с ладыкой демонов стремительно приближалось, и действия сэй казались мне еще более подозрительными, чем обычно. Я понимала, что ничем особо не могла ему помочь, но не могла заставить себя расслабиться. От волнения я даже перестаралась и лопнула несколько пузырей. А вздохнув, я заметила, что нежить, стоящая рядом, нетерпеливо стиснула пальцы в кулак. «Черт возьми!» «Я тоже хочу тренироваться с разными богами, как и герой». Видимо, обучение Сей вдохновило Джона Де. Обернувшись, я сказала, «Джон Де, знаешь, другие боги не такие же неправедные, как Целсей. Скорее всего, тебе будет неудобно с ними тренироваться». «Последнее время я немного привык к святой ауре небесного мира». м mm -hmm. И я слегка потолкнула поднявшуюся Арию в спину. а слишком ярко, глаза жжёт». «Так и знала, короче, ты ни капли не привык, просто оставь эту идею, ладно?» «Нет, нет». Джон Де заметил Бога, сидящего в одиночестве вдалеке за столиком. «У неё тоже нет святой аура Раньше я предпочитал держаться от неё подальше. «Потому что с такой жутковатой внешностью она похожа на какого-то дьявольского бога, но...» Генерал решил подойти к её столику. Богиня войны Аденелла с интересом наблюдала за тренировкой Сэи, когда рядом с ней появился Джон Де и с уверенностью заговорил. «Вчера я видел ваше мастерство. Прошу, не могли бы вы обучить меня своей невероятной техникой меча?» Ты ты хочешь, чтобы я на, научила тебя в обрамном мечу? И ясно. А Денела кинула взглядом Джона Дес сверху донизу, после чего согласно кивнула. Л ладно, и если хочешь стать сильнее ради Селе, тогда я тебя с, с удовольствием обучу тебе моей, моей техники Ого, огромное спасибо. Что ж, тогда позаботьтесь обо мне. Джон Дэй явно был преисполнен решимости изучить технику меча Денелла. Как хорошо. С ноткой зависти пробормотала наблюдавшая за ними издалека Кирика. Киря, хочешь со мной поиграть? Я достала из коробки кубики, но Кирика покачала головой. Если... Если можно, я бы тоже хотела тренироваться. Эх, ты же знаешь, наш сын – настоящая армия из одного человека. Даже если станешь тренироваться, в итоге это может ни к чему не привести. Наверняка он не позволит тебе сражаться. Но я всё равно могу закалять своё сердце. Хочу стать сильнее духом и разумом. Вот как. Уважая решимость Кирика, я взяла ее с собой и направилась к Аденеллю. «Слушайте, госпожа Аденелла, можете Кирика взять в ученики?» с «Сначала зомби, а потом машина-убийца. Но знаешь, я совсем не против». «Большое спасибо. Пожалуйста, обращайтесь к Кири помягче». В конце концов на самом деле она маленькая девочка а дэнела была немного странной и жутковатой но рядом была ария поэтому я не особо волновалась оставив джона дэ и кирриика с дэелой я вернулась к сей там меня встретило удивительное зрелище сам герой стоял на площади а вокруг него валялись без сознания боги сей убрал меч в нужно кажется на сегодня тренировка закончилась а в следующий миг «Режим Берсерка. Фаза 2». Сэй тут же активировал состояние Берсерка и мгновенно исчез из виду. Ария от удивления застыла с раскрытым ртом. «Он исчез. Бесследно». Тем временем я показал ей два больших пальца. «Я успела за ним проследить. Он отправился в святилище. Так что я прямо сейчас пойду туда и все проверю». «Листа, может лучше не надо?» «Все в порядке». Я просто хочу знать, что он делает по ночам. Развернувшись, я побежала в святилище. И я была почти на сто процентов уверена, что Сэй пошел к святилищу. Проблема заключалась в том, что по своим размерам святилище Божьего Царства огромная территория, и обшаривать каждый его угол просто не было времени. В коридоре по пути я встретила Гестику, богиню огня, и спросила. Извините, вы не видели Сэю? Ох. Герой проходил тут несколько минут назад с госпожой Валькирией. «Спасибо, Бо... Чего?» Я застыла, услышав её слова. «Нет, ни за что. Только не говорите мне, что он снова делал с Валькирией всякие странные вещи». С уважением поклонившись Гестике, я рванула в комнату Валькирии. «Госпожа Валькирия, я захожу!» Постучавшись, я тут же распахнула дверь. Валькирия, проявлявшая раньше хоть каплю стыда, прикрывая интимные части тела цепями, была совершенно голой. «Ва, так и знала! Сэя, сейчас же убирайся отсюда!» Валькирия озадаченно уставилась на меня. «Что ты несяшь, старта Здесь только я». «Чего? Но госпожа Кестика сказала, что несколько минут назад вы были с Сэей». «Мы просто разговаривали, а потом разошлись». «Тогда почему вы без одежды?» В своей комнате я обычно так и хожу. – Ох, проклятие, а выходит, ничего не случилось, так? Я вздохнула с облегчением. Валькири заговорила со мной резким тоном. – Эй, снова гоняешься за дадницей, Сей? Богиня для своего героя всего лишь помощник, ни больше, ни меньше. Ты не его, мамаша, так что успокойся и сиди ровно. – Но… – Он делает то, что должен. Тебе остаётся только его слушаться. Её слова меня рассердили. В конце концов, мне снова говорили, как вести себя с Эй, будто знали его лучше, чем я. Госпожа Валькирия, вы даже не знаете, что он сказал мне делать. Он сказал поиграть с игрушками. М -м, и в чём проблема? Если он так сказал, лучше выбора для тебя не найти. Нет ничего полезного в игрушках. Когда я сорвалась на крик... Ко мне медленно подошла голая валькирия. «Кстати, Элиста, знаешь, что значит прийти ко мне в комнату в такое время?» «А?» Не успела я заметить, как она оказалась у меня за спиной. Оттянув верхнюю часть моего платья, она внезапно схватила меня за грудь. «И-и-и, стойте!» «Ого, ты снова стала больше!» «Хватит, остановитесь!» Перебирая пальцами мою грудь, Богиня Уничтожения приблизилась губами мне к уху и прошептала. «Может, с тобой поиграть? Не хочешь сменить игрушку на новую, а?» «Нет, нет, спасибо!» Рывком отстранившись, я опустила голову в знак уважения, и пули выскочила из комнаты Валькирии. «А, кошмар! Меня чуть не осквернили!» Торопливо шагая по коридору, я пыталась поправить платье. Она жутко растрепалась, особенно в области груди. Вскоре я заметила сейю, которая разговаривала с богиней, излучавшей сильную ледяную ауру. Нашла. Он на самом деле оказался в таком обычном месте. Сея разговаривала с Кейрон, богиней льда. Она стояла, а её восхитительный наряд, украшенный прозрачными кристаллами, ярко переливался холодной синевой. И «Я хотел задать тебе один вопрос». И если техника способна заморозить объект навечно? Хм, посмотрим. Заморозить что-то временно не проблема, но навсегда невозможно даже с усиленной магией льда. А? О чём это они? Я подошла ближе. Заметив меня, Сэй глубоко вздохнул. Снова ты. Сэйя, ты же используешь магию огня, поэтому магию льда изучить не сможешь. Ты не помнишь? Даже такой гениальный герой, как Сэй, имел свои ограничения. Он не мог изучить магию исцеления или льда, потому что его характеристики, например последней, были противоположны его магии огня. Я просто советую с другими богами. Хочешь узнать побольше о магии льда из-за предстоящей битвы с владыкой демонов? Думаешь, получится его заморозить? Но разве это не бессмысленно? Ведь тогда владыка демонов останется непобеждённым. Как богиня, я с гордостью продолжил объяснять. «Послушай меня. покажи владыка демонов, монстры не перестанут рождаться. Аксфолия так и останется в руинах. Защита злого бога не развеется, и мир рано или поздно окончательно рухнет. И единственный способ спасти Аксфолию – уничтожить владыку демонов». Сэй внезапно зарядил кулаком мне по голове. «Больно. Зачем ты меня ударил?» «Я и без тебя все это прекрасно знал». «Тогда почему ты разговариваешь с госпожой Кейрон?» Пропустив мой вопрос мимо ушей, сэй коснулся плеча Кейрон. «Для начала можешь заморозить эту бесполезную богиню?» «Что?» Оставив Кейрон в замешательстве, а меня расстроенный, он ушёл. «Что это было? Он же не серьёзно, да? Неужели он правда хотел, чтобы Кейрон меня заморозила?» «Нет, он наверняка шутил». и «Я вообще не понимал поведения Сей, хотя...» Если задуматься, я не понимал его еще с тех пор, как мы впервые встретились. Измотанная, я решила вернуться в комнату, где мы жили вместе с Кирико.